Глава вторая. Я скучала за прилавком, разглядывая свежий номер Королевского вестника, который купила по дороге сюда. По-моему, я уже наизусть выучила злополучное объявление, и в душе всё усиливалась тревога за родителей. Как они отреагируют на это безобразие? Они уже не молоды и так искренне радовались известию о моей скорой свадьбе. Ещё бы. Такая выгодная партия, скромная провинциалка и самый настоящий лорд, к тому же занимающий важный государственный пост. Я задумчиво тронула медальон, висящий на шее. Со стороны посмотришь, ничего странного не заметишь. Скромная жемчужная капелька в серебряном обрамлении. И только маг почувствует биение колдовской силы внутри. Ах, с каким бы удовольствием я сейчас высказала в лицо Тинграю всё, что о нём думаю. Жаль, что это невозможно. Нет, наверное, если я сниму медальон, то максимум через пару дней буду лицезреть герцога Висгарда на пороге дома Милдрат собственной персоной. Сомнительное счастье, ничего не скажешь. А что дальше? Он силы заберёт меня в Брясталь? Нет, не имеет права. Он связан клятвой, но интуиция и здравый смысл подсказывали мне что кто-кто, а Тингрей точно найдёт способ обойти этот запрет. Я уже не раз убеждалась, что у герцога настоящий талант С лёгкостью создавать такие ситуации, когда я вынуждена поступать так, как ему выгодно, и без малейшего предупреждения с его стороны. Но какой же он всё-таки гад. Зачем втягивать в наши непростые взаимоотношения моих родителей? Это как-то подло и нечестно. Дверной колокольчик звякнул, и я с усилием отвлеклась от невесёлых раздумий. Приветливо улыбнулась Вильфреду, который стряхивал с порога снег со шляпы. Добрый день. Поздоровалась я и нырнула под прилавок за свёртком, аккуратно упакованным в прочную толстую бумагу. Ваш заказ, господин Бит. Спасибо, Альберта. Поблагодарил он, подходя ближе. С иронией кивнул на газету, лежащую передо мной. Что, уже ознакомились с объявлением? Да, Милдред меня напугала. Я безмятежно пожала плечами. Как закричало утром, что меня разыскивает полиция, аж сердце в пятки рухнуло. Не повезло какой-то бедняжке. Это уж точно, согласился со мной Вильфред, присел на стул по другую сторону прилавка, внимательно глядя на меня. Я тут же заволновалась. Почему он так смотрит? Неужели понял, что на маги снимке изображена именно я? Ох, боюсь такого проницательного человека, каким является Вильфред, вряд ли обман он другой цвет волос и другая фамилия. Быть может, сделать кофе? Предложила я, осознав, что он не торопится покинуть лавку. Погодка сегодня на редкость пакостная. Не откажусь. К моему удивлению, согласился Вильфред. Так все страннее и страннее, как говорится. Обычно он редко вступал в разговоры, предпочитал забрать заказы и сразу же уйти. Но я ничем не выдала все возрастающего волнения. Отошла к другому столику, где разожгла небольшую жаровню и поставила греть чайник. Скажите, Альберта, а где вы жили со своим супругом? спросил в мою спину Вильфред. Эх, точно заподозрил, не ладно. Какая досада. Нет, Тингрей подложил мне знатную свинью с этим объявлением. Остаётся только надеяться, что люди королей хорошо потрудились, сочиняя мне легенду. В окрестностях Партона, спокойно ответила я. Не в самом городе, а милях в 10 от него. У нас был огромный дом с прекрасным садом. И постаралась, чтобы при последней фразин голос как можно выразительнее дрогнул, как будто от затаённых рыданий. На милдрет это всегда действовало. По крайней мере, после такого она предпочитала как можно скорее перевести тему на менее опасную и безболезненную для меня. "Бартон", задумчиво протянул Вильфред. "Вроде бы он где-то к северу отсюда, верно? Если быть точным, то к востоку". Исправила я, оставляя на подносе чашки Но, говоря откровенно, я мало что могу о нём рассказать. Мой дорогой Филипп предпочитал уединённый образ жизни, поэтому в сам город ездил лишь в случае крайней необходимости. Обычно доверял слугам все вопросы закупки. Наверное, вам было там очень скучно жить, учаливо заметил Вильфред. Молодая, красивая девушка вдали от общества. По неволе волком взываешь от тоски. Я любила мужа, с достоинством возразила я. И мне вполне хватало общения с ним. Вы знаете, в первые месяцы после свадьбы мы не могли наговориться друг с другом. Каждую минуту старались провести вместе. Вы боги слишком ревнственно относятся к чужому счастью. После чего достала из кармана платья носовой платок и многозначительно приложила его к уголкам абсолютно сухих глаз. Неужели и после этого Билфред продолжит расспросы? Простите. Тут же повинился он. Я не хотела расстраивать вас. Просто полагаю, после этого объявления многие начнут донимать вас расспросами о прошлом. Уж больно девушка похожа на вас. Думаете, вся моя история ложь? Пожалуй, слишком резко спросила я. И на самом деле, я некая авантюристка Альберта Вейсен, которую теперь разыскивает полиция за какие-то преступления, а о преступлениях в объявлении не сказано, мягко сказал Вильфред. Но если это Альберта в самом деле попала в беду, знаете, иногда помощь может прийти абсолютно неожиданно. Главное не бояться попросить о ней. И замолчал благожелательно глядя на меня. По всей видимости, мои опасения оказались верны. Вильфред дал более чем прозрачный намёк. Он уверен, что в объявлении речь идёт именно обо мне. Где мне? Неужели придётся бежать из Мерситауна? Не хотелось бы, если честно, Видь так, я не выполню поручение короля. Он, правда, и не настаивал на этом, но что скрывать, очевидно. Мне самой до безумия любопытно, чем же Вильфред заинтересовал правителя Альмеона. А ещё, зачем ему такое количество перчаток? Ну зачем? Честное слово, это для меня просто загадка века. Да, вы совершенно правы, спокойно сказала Яна, льef ему в чашку кофе. Надеюсь, у этой Альберты всё будет хорошо. Я уверен в этом. Уилфред сделал прохотный глоток горячего напитка, замер, зажмурившись от блаженства, ни громко сказал, ни глядя на меня. Знаете, я завтра уеду на пару дней из города. Сердце от испуга пропустил удар, после зачастую вдвое от обыкновенного. Это что же? Уилфред намекает, что собирается получить награду за сведения о моем местонахождении? Прокачусь по делам в Бриастль. продолжил Вилфред мимоходом мазнув по мне быстрым взглядом. И я тут подумал, быть может, вы пожелаете передать через меня письмо. Сами знаете, почта в наших краях работает преотвратно. Отправлений приходится ждать по неделе, а то и дольше. В случае срочных вопросов это недопустимо. Тогда как в столице дело с этим обстоит гораздо лучше. Помолчал немного и тихо, словно беседуя сам с собой, добавил. Да и письмо, высланное из большого города, отследить гораздо сложнее. Сердце опять ухнуло в пятки. Нет, это совершенно точно. Вильфред знает, что ищут именно меня. Остался вопрос: заявит ли он об этом властям? Ведь в объявлении речь идёт о щедром вознаграждении. Альберта не всё в этом мире определяется деньгами. Мягко добавил Вильфред, как будто прочитал мои взволнованные мысли. Тем более я в таком возрасте, Когда уже не пристало задумываться о материальном, а следует позаботиться о душе. Если я помогу кому-нибудь, то самой большой наградой для меня будет слова и искренней признательности. Как же хочется ему поверить, но с другой стороны, сдается, меня ожидает весьма непростая дилемма. Вилфред Бит нравился мне и до этого, а сейчас его благородство меня просто поразило. Воистину, мне будет очень нелегко продолжать шпионить за ним. Я не буду вас торопить с ответом, проговорил Вильфред и встал. Если надумаете, занесите письмо позже. И я даю вам честное слово, что оно в целости и сохранности будет передано на почту в Брястле. Почтительно наклонил голову и отправился прочь, не забыв прихватить с собой свёрток с перчатками. Слова Вильфреда в стократ усилили мои сомнения. О небо! Как же я хотела дать понять родителям, что со мной всё в порядке. Написать хотя бы пару строчек с просьбой не волноваться и не переживать за свою непутевую дочь. Но если отправить письмо из Мерситауна, то люди Герцена без проблем вычислят, где я скрываюсь. Да и вообще любой ближайший городок для этого не подходит. Слишком сузит круг поисков. А я не сомневаюсь, что Тингре и взял под стражайший контроль всю почту моих родителей. По крайней мере, это самый очевидный шаг. Понятно, что я при малейшей удобной возможности обязательно пошлю им весточку о себе. Поэтому предложение Вильфреда казалось настоящим спасением для меня. Я не сомневалась в его благородстве. Он наверняка не станет распечатывать конверт, чтобы потешить своё любопытство. Но вдруг это ловушка? Вдруг у него нет абсолютной уверенности в том, что я та самая Альберта, и таким образом он желает проверить свою догадку? Если я соглашусь передать письмо, то тем самым косвенно подтвержу свою личность, и тогда Вильфред отправится не на почту в Брястле, а в ближайшее полицейское управление. Я сгорбилась за прилавком и с приглушенным стоном принялась растирать виски, которые заломило от просыпающейся мигрени. Ох, как давно я не испытывала этой боли, когда голова раскалывается от сомнений и вопросов. Успела забыть, насколько это неприятно. Так рискнуть? Или нет. Негромко выругавшись, я достала лист бумаги и графитную палочку. Айндам, будь чтом будет, если я не сделаю этого, то моя жизнь всё равно превратится в кошмар. Я буду обречена каждый день вставать и ложиться с мыслями о том, как там мои родители. А вдруг отцу станет плохо с сердцем? А вдруг мать тяжело заболеет от переживаний из-за непутявой дочь? Нет, на такие жертвы ради свободы я точно не готова. И потом, даже если Тинграй найдёт меня, Что он сделает? Ну, в самом деле, что? Я ведь не рабыня, а свободный человек. Силой забрать он меня не сумеет. Подумаешь, на орёт и выскажет что-нибудь Daniel за да неприятное. Переживу как-нибудь. Но в глубине души я осознавала, что зря утешаю себя. Герцог Висгард при желании легко сделает мою жизнь невыносимой. А ещё легче устроит всё так, что мне придётся стать его любовницей. Как я уже говорила, он мастер создавать ситуации, из которых есть только один выход, наиболее выгодный для него. И объявление в газете лишнее тому доказательство. Я прикусила кончик графитной палочки, потом быстро набросила несколько строк, в которых умоляла родителей не волноваться и убеждала, что у меня всё в порядке. В конце заверила их, что обязательно в скором времени вернусь. Ещё раз попросила не волноваться и извинилась. Затем замерла, глядя на ровные строки. Быть может, скомкать лист и выкинуть? Тингрей ждёт от меня именно такого поступка. Зачем добровольно делать шаг в западню? Но рука уже шарила под прилавком в поисках конверта. Я аккуратно сложила лист, написала адрес, правда, указала девичью фамилию матери Блейс. Почтальон в Итронии всё равно поймёт, кому надо доставить послание. Возможно, люди Тингрей не заметят его, поскольку будут отслеживать письма, адресованные семейству Вейсон. Хотя верится в это с трудом, но всё же. Но главное, если я подпишу конверт той самой фамилией, которая указана в газетном объявлении, то у Уильфреда отпадут последние вопросы. Несколько минут после этого я нервно разглаживала конверт, то и дело намириваясь порвать его. Я делаю ошибку. Я наверняка делаю огромную ошибку. Но просто не могу поступить иначе. Выругавшись еще раз, теперь громче и от души, я отправилась к вешалке, надела пальто и шляпу. Ну с, отправимся в гости к Уилфреду. Заодно появится возможность побыть у него в доме. Вдруг там все полы завалены перчатками, тогда одним вопросом станет меньше. Ветер, бессновавшийся всю первую половину дня, стих, а вот снег продолжал идти. Я не торопливо шла по дорожке, едва угадывающейся среди снежных заносов. Ох, если не погода продлится еще пару дней, то даже не представляю, как тогда передвигаться по городу. Если только лопату с собой носить. Дом Уилфреда Бита располагался на небольшом холме. Миновав распахнутые Насте шворота, которые хозяйка не смог бы закрыть, не приложив прежде немалых физических усилий, настолько они вросли в сугробы, я приблизилась к высокому каменному крыльцу. Судя по всему, Биофратца совсем недавно очистил ступень от снега и сделал это собственна вручную, поскольку, как я уже говорила, слуг он не держал. Я восхищенно покачала головой. Этот пожилой мужчина даст фору многим молодым силой и выносливостью. Душу внек кольнула острое игла беспокойства. Ещё не поздно развернуться и уйти. Не зачем давать Тингрею даже малейшую подсказку в каком направлении следует вести дальнейшие мои поиски. В этот момент дверь, ведущая в дом, с негромким скрипом приоткрылась, и на пороге предстал сам Вильфред. Он всё ещё красовался в верхней одежде, как будто не успел переодеться после прихода домой. При виде меня он высоко вздёрнул густые и седые брови. "Я увидел вас в окну Альберта", проговорил он с лёгким оттенком изумления. "Что-то случилось?" "Я подумала о вашей любезной просьбе", запинаясь, проговорила я. Знаете, пожалуй, у меня действительно есть письмо, которое я хотела бы отправить как можно скорее. Подумала немного и добавила, если, конечно, вас это не затруднит. О, ни капли. Вильфрат усмехнулся и поманил меня рукой. Проходите. Вы напоили меня кофе, а я с радостью угощу вас горячим вином. Надеюсь, вы не против? Была ли я против? Да я чуть не рванула вперёд со всей возможной скоростью. Когда ещё выдастся настолько удачный шанс оценить обстановку в доме человека, за которым меня просил следить сам король. Спустя несколько минут я уже сидела в небольшой уютной гостиной и жадно шарила взглядом вокруг. Да, никаких залежей перчаток не наблюдается. Значит, эта тайна пока останется не раскрытой. Во всём прочем гостиная ничем не отличалась от таковой в жилище Милдред, к примеру. Несколько удобных кресел, камин, Столик с напитками, книжный шкаф. При виде последнего я втрепенула и встала. Пока Уилфред колдует на кухне, готовя напиток, проверю, что он читает на досуге. Обычно личная библиотека может многое рассказать о человеке и его предпочтениях. Вспомнить хотя бы подборку неприличных журналов Уэлдена. Кстати, любопытно был ли Тингрей прав насчёт предстоящей свадьбы товарища Томаса. Эх, опять я вспоминаю герцога Ниг добро это. И усилием воли я запретила себе думать о прошлом. Чтом было, то миновало. Надо жить настоящим. Вы после беглого взгляда на полки меня опять ожидало разочарование. Тут не было ничего такого, что могло бы поведать мне о характере Вильфрода. Никаких талмудов, посвящённых изучению некромантии или смертельной магии. Судя по всему, мужчина увлекался кулинарией. Большей частью его собрания составляли обычные поваренные книги. нескольку весятых томов по истории Альмейона с древнейших времен до наших дней, журналы по садоводству, словом, ничего интересного. Вы любите читать? Я вздрогнул от вопроса, настолько неожиданно он прозвучал. Вилфред вошел в комнату совершенно без шума, ловко балансируя тяжелым груженным подносом, и я несколько воровато дернула руку, поскольку как раз вело пальцем по обложкам, изучая названия. Подарила мужчине нарочито равнодушную улыбку. В конце концов, я ничего дурного не делала. Вот если бы он застал меня за тем, как я роюсь в ящиках шкафов, тогда да, стоило бы краснеть от стыда. Вильфред поставил на столик два бокала и запотевший кувшин с вином. Доброжелательно посмотрел на меня в ожидании ответа. "Люблю", честно ответила я. К сожалению, умел драть мало книг дома, а те, что есть, я уже зачитала до дыр. Это похвально. Вилфред одобрительно кивнул. К сожалению, нынешняя молодежь редко может похвастаться интересом к книгам, а жаль, где еще как ни в них можно найти ответы на, пожалуй, любые интересующие тебя вопросы. Я вновь окинула внимательным взглядом коллекцию Вилфреда, с легким огорчением вздохнула. Судя по всему, мужчину волнуют лишь самые прозаичные вещи, а я уж на воображала себе всяких ужасов. Но с другой стороны... А кто сказал, что в других комнатах не хранятся более опасные книги? Гостиная это все-таки публичная комната, если так можно выразиться. Именно здесь встречают гостей и ведут с ними беседы. Было бы слишком глупо и прометчиво держать здесь вещи, наводящие на них хорошие подозрения о личности хозяина дома. Вот бы попасть в спальню Вильфреда. Ох, о каких глупостях я думаю! И я лишь каким-то чудом не покраснела, сообразив, какой невосмысленной оказалась моя мысль. Благо ещё что Вильфред не умеет читать мысли. И всё-таки я бы не отказалась у краткой проникнуть в его дом и тщательно обоыскать все комнаты. Скорее всего, я обнаружу немало интересного в них. "И какие же романы вы предпочитаете?" спросил Вильфред широким приглашающим жестом, указав мне на кресло. "Любовные, полагаю," И в его тоне скользнула мягкая ирония. Вы совершенно правы, спокойно подтвердила я. Любая девушка мечтает о любви, не правда ли? Взаимной, счастливой и очень долгой. Вильфред как-то странно усмехнулся, но ничего не сказал. Разлил вино по бокалам и подвинул один мне. Мой взгляд упал на его руки. Обычно мы общались с Вильфредом только в лавке, где он предпочитал не снимать перчаток. Даже когда соглашался выпить чашечку другой кофе или чая. Любопытно, даже дома он не изменил своим привычкам. Неужели он моется и спит тоже в них? Я вспомнила Томаса и его дармы слювица. Неужели Вильфред опасается, что кто-нибудь вольно или невольно сможет проникнуть в его мысли? Тогда какие страшные тайны скрываются в его прошлом? О, не удивляйтесь, Вильфред негромко хмыкнул, перехватив мой взгляд. Если честно, я постоянно мёрзну. Старая кровь уже не такая горячая и быстрая, как молодая. Поэтому предпочитаю держать руки в тепле. Суставы, знаете ли, не любят холод. Иногда мне кажется, что вы читаете мои мысли, проговорила я с намёком. Интересно, как он отреагирует на это? Вдруг в самом деле обладает таким даром? Такого счастья в ней даром не надо. Вильфред негромко рассмеялся. Наверное, нет ничего хуже в жизни, чем знать, что о тебе думают окружающие. Альберто, у вас слишком выразительная мимика. И вы не первый, кто говорит об этом. Едва не ляпнула я, но в последний момент сдержалась. Иначе Вильфред обязательно поинтересуется, кто ещё из Мерситауна обладает его проницательностью. Не объяснять же ему, что речь идёт о брате короля. Вы хотели передать мне письмо? Напомнил Вилфред прежде пригубив бокал. Не передумали? Нет. Я качнула головой и положила на самый край шек стула конверт, правда, Андреем вниз. Вилфред это заметил. По его губам проскользнула легкая усмешка. Не переживайте ни о чем. Ласково, словно говоря с ребенком, сказал он. Я все выполню в лучшем виде. Ваше послание обязательно будет доставлено. И вы у меня ничего не спросите? Нервно поинтересовалась я. Зачем? Вильфред меланхолично пожал плечами. Если вы сами желаете, то можете поделиться своими тревогами или страхами. Полагаю, я сумею дать вам хороший совет. В моей жизни было всякое: и предательство, и дружба, и горе. Одно я уснел точно: в некоторые тайны лучше не совать нос, иначе рискуешь остаться без головы. В последней фразе мужчины прозвучала скрытая угроза. Неужели он догадывается о том, что я слежу за ним? Было бы очень не кстати. Благодарю вас за помощь. Я встала, так и не претронувшись к вину. Пожалуй, не буду вас больше отвлекать. Милдред сегодня встречается с подругами, и она просила меня побыстрее вернуться. Очередное заседание клуба местных сплетниц. Вилфред опять фыркнул от смеха. Не смею в таком случае вас задерживать. Я отправилась к прихожей, оставив конверт на столе. Но на самом пороге меня настиг не громкий вопрос Вильфреда: "Альберта, вы в курсе, что такое охранные чары и как они работают?" Я обернулась к нему, изумленно вскинула бровь. "Я уеду завтра, едва рассветет", проговорил Вильфред лениво покачивая бокалом. "Как я уже сказал, меня не будет пару дней." Возможно, немного больше. В Мерсетау не нет воров, но всё однажды случается впервые. Попрошу вас о небольшой услуге. Раз в день прогуливайтесь мимо моего дома. Если увидите дверь открытой, то ни в коем случае не заходите, а сообщите шерифу Джейсону Арато. Видите ли, перед отъездом я активирую защиту дома. Она не убивает незваных гостей, всего лишь обездвиживает. провести несколько суток в коконе из чар. В общем, это не очень приятно. Точнее, вообще неприятно. А если я задержусь, то и опасно. Вам всё понятно. Да, медленно протянула я. Вот, значит, как. Более ясно Вильфред выразиться не мог. Но как хотелось бы знать, он понял, что я говорю желанием в его отсутствии обыскать весь дом. Неужели и это прочитал по моей мимике? Влагаю уже через день ваш адресат получит письмо, добавил Вилфред, мягко улыбнувшись. Вместо ответа я вежливо наклонил голову, прощаясь, и торопливо выскочил прочь, в спешке застегивая пуговицы пальто прямо на ходу. Понятия не имею, кто на самом деле этот Вилфред, но точно необычный пожилой мужчина, желающий скоротать последние годы жизни в спокойном провинциальном городке. А еще очевидно, что мне стоит быть на страже. Он знает обо мне слишком много, тогда как я не знаю о нём вообще ничего.